По мнению Вернана Крохобора, в нынешнем году грот особо удался. Актеры старались. Сани Санта-Хрякуса были произведением искусства. А кабаны выглядели почти настоящими, благодаря чудесному розовому оттенку. Грот занимал почти весь первый этаж. Одного из эльфов пришлось наказать за курение позади волшебно-журчащего водопада. А заводные куклы всех народов – призванные воплощать дружную семью, немного дергались и частенько ломались, но в итоге представление было усладой всех детских сердечек. Дети выстраивались в очередь вместе с родителями и, вытаращив глаза, смотрели на представление. Деньги текли! о как они текли! Для того, чтобы не искушать служащих, господин Крохобор натянул под потолком магазинчика провода, В центре каждого зала, в маленькой будке, сидела кассирша. Продавцы получали деньги от покупателей, клали их в маленькие подвесные вагончики, которые с жужжанием мчались к кассиру, который отсчитывал сдачу и посылал вагончики обратно. Таким образом исключалась самовозможность искуса, а маленькие вагончики метались по залу, как угорелые. Господин Крохобор любил строждество. «Все ради детей!» «Ради них одних!» Он заложил пальцы за жилетку и просиял. Э, «Как дела, госпожа Хардинг?» «Отлично, господин Крохобор!» Кротко ответила кассирша. «Превосходно!» Он посмотрел на столбики монет. Ослепительная молния с треском скользнула от монет к металлической решетке. Господин Крохобор удивленно сморгнул. С металлической оправы очков госпожи Хардинг... Тоже сорвались несколько искорок. Сам грод изменился. Буквально на долю секунды у господина Крахоборо появилось ощущение скорости, а потом все вокруг с визгом остановилось. Но это же нелепо! Четыре кабанчика из папье-маше взорвались. Картонное рыла с глухим стуком отрекошетила от головы господина Крахоборо. На месте прелестных свинок появились, брызгая слюной и ворча, вероятно, тоже свиньи, потому что, насколько помнил господин Крохобор, у гипопотамов не бывает остроконечных ушей и колец в пяточках. Но эти твари были огромными и серыми, покрытыми жесткой щетиной, и над каждой поднималось облако зловонного пара. И выглядели они не так уж и мило. В них не было ровным счетом ничего очаровательного. Одна из тварей повернулась к нему, смерила алым оком и даже не сказала хрю, что, должна говорить по мнению родившегося и выросшего в городе господина Крохобора всякая нормальная свинья «Хнарур!� <inalthere."> изрекла тварь. Сани тоже изменились. Господину Крохобору очень нравились прежние сани с изящными серебряными завитками. Он лично руководил наклеиванием каждой серебристой звездочки. И все это великолепие валялось теперь в обломках под полозьями здоровенных жутких саней, выглядящих так, будто грубо напиленные колобахи друзили на две кривообструганные доски. Эти сани были древними и украшали их совершенно неуместные резные оскалившиеся морды. Родители кричали и пытались увести детей, Но это удавалось им с трудом. Детей влекло к саням, как оск к Размахивая руками, господин Крохобор кинулся к кошмарному явлению. «Прекратите! Прекратите немедленно!» Кричал он. «Вы же детей напугаете!» Но тут он услышал, как какой-то маленький мальчик за его спиной сказал. «У них даже клыки есть! Круто!» А его сестра ответила. Смотри, смотри, он писает К потолку поднялось огромное облако желтого пара К лестнице течет Продолжала комментировать девочка Все, кто не умеет плавать, держитесь за перила А я слышала, детей, которые плохо себя вели, они едят заживо Авторитетно и с явным одобрением заявила другая девочка Без остатка, даже кости, хрум-хрум-хрум «Э, что ты как маленькая?» Важно высказался мальчик постарше. «Они же не настоящие! Просто внутри сидит волшебник или установлен заводной механизм. Каждый дурак знает, что они не на...» Один из кабанов повернулся и посмотрел на него. Всезнайка предпочел спрятаться за мамой. Господин Крохобор со слезами ярости на щеках наконец пробился сквозь толпу и подбежал к гроту Санта-Хрякуса. «Это все КГВ, рук дело!» Заорал он, хватая первого попавшегося под руку испуганного эльфа. «Ну точно! Решили меня разорить, гады! На детей им плевать! О, мои славные куколки!» Эльф ничего не ответил. Дети рвались к вновь прибывшим кабанам, несмотря на отчаянные попытки матерей их оттащить. Одна девочка протянула апельсин. Заводные куклы всех народов определенно сломались. Музыкальная шкатулка под сценой продолжала играть, если бы дети всего диска, но стержни фигур согнулись, и клатчский мальчик ритмично лупил парадным мечом по голове амнианскую девочку. А девочка в национальном костюме Агатовой империи пинала прямо в ухо крошечного ламедийского друида. Собравшиеся вокруг маленькие зрители одобрительными криками поддерживали всех по очереди, вне зависимости от нации и вида. Э, в гроте еще хуже, господин Кра. начал было эльф. Фигура в красно-белом костюме пробилась сквозь толпу и сунула в руки господина Крохобора накладную бороду. «Все, с меня хватит!» – заявил человек в костюме Санта Хрякуса. «Запах апельсинов и мокрые штаны я еще стерплю, но это уже слишком!» И раздвинув очередь, актер удалился. Господин Крохобор успел только услышать, как он возмущенно добавил «Ха! И он называет себя Санта-Хрякусом!» Господин Крохобор принялся пробиваться к гроту. Там в огромном кресле кто-то сидел, качая на одном из коленей ребенка. Фигура была странной. Она была определённо одета в костюм Санта-Хрякуса. Но господин Крохобор никак не мог разглядеть её толком. Сосредоточить на ней взгляд. Почему-то глаза упорно уезжали в сторону, чтобы незнакомец маячил на самой кромке зрения. Это было всё равно, что пытаться увидеть собственное ухо. «Что здесь происходит? Что происходит?» – завопил он. На его плечо легла чья-то рука. Он обернулся и узрел перед собой одного из эльфов. По крайней мере, человек был одет в костюм одного из волшебных помощников Санта Хрякуса. Но одежда сидела как-то криво, словно этот эльф одевался в торопях. «А ты кто такой?» Эльф вынул изо рта замусоленный бычок и злобно уставился на него. «Твой давным-давно потерянный дядюшка». «Ты не эльф!» «Нека». «Я сказочный сапожник!» «И что же ты хочешь на Срождество, а, маленький человек?» Произнес за спиной у господина Крохобора чей-то голос. Господин Крохобор в ужасе обернулся. «Перед...» «За неимением лучших вариантов выразимся так...» «Перед Санта-Хрякусом-узурпатором...» «Стоял ребенок неопределенного пола...» «Одна большая вязаная шапочка с кисточками...» Существовал определенный ритуал, который повторялся из раза в раз и никогда не менялся. И происходило все следующим образом. Ребенок, как правило, терял дар речи, а присутствовавшая возле него мамаша наклонялась, снизу заглядывала Санта-Хрякусу в глаза и произносила очень многозначительным тоном, который взрослые обычно используют, когда устраивают некий заговор против детей. «Ты ведь хочешь куколку маленького лудильщика, правда, Дорин? А еще набор кухонной посуды, который видела на витрине, и книжку с кухонными аппликациями? Ну, что надо сказать?» И ошеломленное дитя должно было прошептать «Псиба». После чего получала надувной шарик или апельсин. Но на этот раз мамаше удалось произнести только «Ты ведь хочешь...» «Скажи, дитя, а почему у тебя руки висят на веревочках?» Дитя посмотрела на рукава, которым были привязаны варежки, и подняла руки. «Варежки», сообщило оно. «Понятно. Очень практично». «А ты настоящий?» спросила шапка. «А ты как думаешь?» Шапка хихикнула. Я видела, как твоя швинка писала. Судя по тону, более увлекательного зрелища шапки с кисточками видеть не приходилось. И в ближайшее время вряд ли придется. О, э -э, хорошо. У нее был такой большой... Ну и что же ты хочешь на Строждество? Торопливо перебил ее Санта Хрякус. Мама вспомнила свою связанную с расходами реплику и быстренько затараторила. «Она хочет!» Санта-Хрякус нетерпеливо щелкнул пальцами и рот заботливой мамаши захлопнулся. Поняв, что такой шанс предоставляется только раз в жизни, дитя стремительно выпалило. «Я хочу Амию и большой замок с такими остеями и меч!» «Что-что?» Не понял Санта-Хрякус. «Большой меч!» Поправилось дитя после некоторых раздумий. Хорошо. Потерянный дядюшка подтолкнул Санта-Хрякуса локтем. Они должны сказать спасибо. Ты уверен? Мне еще никогда никто не говорил спасибо. А Санта-Хрякусу говорят, прошипел Альберт. А ведь он это ты, правильно? Да, конечно. Хмм. Тебе полагается сказать спасибо, маленький человечек. Спасибо. Веди себя хорошо. Это часть соглашения. Ладно. Значит, мы заключили контракт. Санта Хрякус потянулся к мешку и достал оттуда очень большую модель замка со остроконечными коническими крышами на башнях, словно созданных для заточения принцесс а также коробку с несколькими сотнями рыцарей и воинов в ассортименте. И меч. Он был добрых 4 фута в длину, и кромка его ослепительно блестела. Мамаша от удивления открыла рот. «И это вы называете детскими игрушками?» – завопила она. «Но это же опасно!» «Это меч!» – возразил Санта-Хрякус. «Где ты видела безопасные мечи?» «Она маленькая девочка!» – заорал господин Крохобор. «Меч! Очень познавательная штука!» «А если она случайно порежется?» «Истинное познание приобретается через опыт!» Потерянный дядя что-то прошептал ему на ухо. «Правда? Ну что ж, придется поверить на слово. В конце концов, «Кто я такой, чтобы спорить?» Лезвие стало деревянным. «И всё остальное ей тоже не нужно!» Воскликнула мамаша, хотя недавние слова её дочки свидетельствовали об обратном. «Она ведь девочка, и я я не могу позволить себе такие шикарные игрушки!» «Но это же подарок!» Несколько озадаченно произнёс Санта Хрякус. «Подарок?» Не поняла мать. «Подарок?» С ужасом переспросил Крохобор. «Нет, это наш товар! Какое право ты имеешь раздаривать его направо и налево? Мы тут деньги зарабатываем, а не подарки, да?» «Ну, то есть...» «Да, конечно, с Рождества! Детям надо дарить игрушки!» Быстро поправился он, поняв, что на него с изумлением смотрят люди. «Но сначала их надо купить, понимаешь?» «И я имею в виду... ха-ха!» Он нервно засмеялся, всё четче осознавая, что происходит нечто странное. И чувствуя на себе подозрительный взгляд потерянного дядюшки. «Игрушки ведь не делаются волшебными эльфами, живущими у пупа!» ха -ха. «А вот именно!» Глубокомысленно произнёс дядюшка. «Только маньяк может дать эльфу стамеску, если, конечно, не хочет, чтобы ему на лбу вырезали его инициалы». «Значит, все это бесплатно?» – резко спросила мать Дорин, наотрез отказываясь уходить от центральной темы разговора. Господин Крохобор беспомощно посмотрел на игрушки. Они определенно не были похожи на те, что хранились у него на складе. А затем он попытался внимательнее рассмотреть нового Санта-Хрякуса. Каждая клетка его мозга твердила, что это веселый толстяк в красно-белом костюмчике. Ну, почти каждая. Некоторые клетки, более прозорливые, сообщали, что глаза на самом деле видят нечто иное. Правда, что именно, тут глаза и клетки никак не могли сойтись во мнениях. А еще пара клеток просто взяла и отключилась. «Хм, кажется, да!» Процедил господин Крохобор сквозь зубы.